Итоги в итоге сражение в Мараморном море штаб Черноморского флота подводил 5 дней подряд. Список потерь в личном и корабельном составе ужасал, а объём работ по ремонту повреждённых боевых единиц заставлял шевелиться волосы не только на голове. Из числа принимавших участие в сражении броненосцев меньше всего пострадал Чесма. Кораблю был необходим месячный ремонт у стенки завода куда более серьёзный ремонт в сухом доке требовался к "Ростиславу". Тратить ресурсы и время на восстановление "Синопа" и "Екатерины II" не имело смысла, так как полученные ими повреждения были слишком велики. Оба броненосца не могли сражаться на равных с более современными британскими кораблями аналогичного класса, построенными по иным концепциям и для решения широкого спектра тактических задач. Екатерину с Синопом было решено использовать в роли самоходных плавучих фортов в системе обороны Босфора. На Ачкаве требовалось срочно заменить вышедший из строя орудие. На Химавс Синявином, нуждаясь в сухом доке, Александр II решили частично перевооружить, заменив вышедший из строя устаревшее 305-миллиметровое орудие парой современных 8-дюймовых кане. Прояснились судьбы Данского и Ушакова, которые, не придя в точку ран-деву, не принимали участия в прорыве через Дарданеллы. Окружённый отрядом из четырёх более быстроходных урарских крейсеров Латона, Сцила, Наят и Интрепит, Данской принял неравный бой, отбиваясь от этой четвёрки до конца светового дня. В наступившей темноте капитан первого ранга Блохин довёл Едва, державшийся на плаву корабль до побережья Скироса. Все уцелевшие моряки эвакуировались на берег, а так и не спустивший флаг Дмитрий Данской был затоплен на глубине. Адмирал Ушаков также был вынужден вступить в неравный бой, но в отличие от Данского, с двумя противниками, броненосными крейсерами Монмут и Кемберленд. Бой разгорелся в нескольких милях от острова Елбея и Лайми, получили тяжелейшую аплеуху, потеряв Монмут. В самом начале боя в носовую башню выше указанного крейсера попал 254-мм снаряд, вызвав сильный пожар. Огонь добрался до погребов, произошла детонация кордита. Получивший крен и диферент на нос корабль сбросил скорость Облекчил задачу русским артиллеристам, как минимум 300 снарядов проникли в котельные отделения. Тотальную невезучесть Монмута частично компенсировал Кемберленд, успевший засадить в броненосце береговой обороны штук 5 152-миллиметровых снарядов. После этого британский крейсер вышел из забоя и подошёл к борту Монмута, положение которого уже было безнадёжным. На Ушакове заклинила кормовую башню ГК, через подводные пробоины затопила на собою часть, скорость упала до 10 узлов. Радисты доложили, что перехватили переговоры Кемберленда с кораблём, находившимся поблизости, и вскоре на горизонте появились дымы. Понимая, что запас везучести исчерпан, капитан первого ранга Миклуха повёл Ушаков премеком к берегу Елбеи. Успев посадить броненосец на мель до подхода англичан, подошедшие в Викториес, Юпитер и Марс около часа расстреливали неподвижную мишень на глазах у перебравшихся на берег русских моряков, превратив Ушаков в груду развалин. На четвертый день после сражения в Мраморном море в Константинополь пришел Георгий Победоносец, которого ультиматум Бальфура застал в сухом доке в Севастополе. Теперь этот корабль фактически оказался единственным полностью боеготовым броненосцем на Южном ТВД. Спустя неделю силы Черноморского флота в передовой базе в бухте Золотой Рог пополнил в успешном порядке принятый в казну броненосный крейсер Когул. Систры Шипачёва. На борту Когула в Константинополе на правах триумфатора прибыл великий князь Николай Николаевич младший, назначенный командующим юго-западным фронтом. Буквально на следующий день отчаков был отправлен в Севастополь, заменять разбитые орудия и исправлять повреждения дымовых труб и корпуса. Наличие или отсутствие в Басфоре любого из вышеуказанных крейсеров уже не имело значения, так как вся тяжесть противостояния с врагом в ограниченной по размерам акватории Мраморного моря легла на подводные эсминцы и канонерские лодки. Сам факт наличия вражеских субмарин настолько сильно нервировал англичан, что те так и не рискнули использовать крейсера и броненосцы против приморского фланга русского экспедиционного корпуса, двинувшегося в сторону Тарденел. В отличие от Балтийского и Черноморского флотов, на которые война с Великобританией сварилась словно снег на голову, на Тихом океане постоянно жили с мыслью что нападение врага может произойти в любой момент. Во-первых, Тихоокеанцы соседствовали с передовой британской военно-морской базой в Вейхайвее, от которой Делиадуна с Кавантуном рукой подать. В случае объявления войны, вражеский флот мог объявиться у дальнего буквально на следующий день. Во-вторых, добрососедские отношения с Японией за последнее время претерпели изменения в худшую сторону – Причиной этого стала деятельность Камчатско-Чукотской и Сахалинской флотилии пограничной стражи. Японские браконьеры десятилетиями вольготно занимавшиеся незаконным рыбным промыслом в территориальных водах северного соседа, неожиданно для самих себя оказались объектом охоты. Десятки браконьерских судов были конфискованы, разорились сотни семей. Изменения пограничной политики Российской империи пришлось не по нраву официальному Токио, но на все жалобы и протесты японцев не менее официальный Петербург неизменно отвечал в стиле: "Взгляните на карту, господа самураи. Это наша корова, и мы её доим". За неделю до объявленного Лондоном ультиматума в штаб в Харбине поступило донесение, что три британских броненосца и четыре крейсера покинули Гонконг, взяв курс на Формозу. На следующий день китайская агентура донесла, что из Вэй-Хайвея вышли три броненосца и два крейсера. Отряд якобы направлялся с дружеским визитом в Нагасаки – Практически одновременно из Нагасаки сообщили, что Свиф, Чур и Траймв покинули этот порт, уйдя в неизвестном направлении. Вышеуказанные передислокации англичан, разумеется, не представляли для русского флота какой-либо опасности, но многоопытный вице-адмирал Скрыдлов на всякий случай приказал установить местонахождение английских контрятов. Выполняя приказ командующего, вице-адмирал Чухнин выслал на поиски лайми три крейсера «Аскольд», «Варяг», «Рюрик». Командиру «Рюрика» была поставлена задача продемонстрировать в омывающих Шаньдун в водах Андреевский флаг, посетить Циндао и после получения соответствующей радиограммы встретить отряд контр-адмирала Фелькерзама. В свою очередь, аваряксо с Кульдом направились к Сусимскому проливу, где были должны пересечься с Россией и громобоем, идущим из Владивостока. После Рэндеву объединённому отряду предписывалось провести манёвры между Квельпартом и архипелагом Гото, и если от командования не поступит никаких других указаний, тихо мирно разойтись по своим базам. Если же удастся обнаружить британцев, то крейсерам следовало сопровождать Лайми, нервируя и раздражая самим фактом своего присутствия. Еще один отряд, состоявший из пяти эсминцев французской постройки, отправился к островам Мяо-Дау, чтобы произвести разведку. После выхода этого отряда в море, Каперанг-Щенсович решил провести внеплановые учения и привёл в состояние повышенной боевой готовности подчинённые ему силы береговой обороны Дальнего и Порт Артура. Соединившись в указанном районе с двумя Владивостокскими крейсерами "Оскольц" с "Варягом", поступили в подчинение контр-адмирала Рейценштейна, державшего флаг на борту "России". Следующий 303-го котрета качался южнее Цусимского пролива, произведя различные эволюции и учения, пока в вечерних сумерках третьего дня неожиданно не произошёл визуальный контакт с большой эскадрой японско-императорского флота, идущей на запад под Данимекада также обнаружили русские корабли, и после некоторого замешательства их эскадра, 6 эскадрильных броненосцев, 4 бронепалубных и 4 вспомогательных крейсера, 16 эсминцев разделилась на несколько отрядов, расходившихся разными курсами. Одновременно японцы разразились потоком радиограмм, расшифровать которые не удалось. Не зная, что и думать, Рейценштейн отдал приказ сворачивать учения и расходиться по базам. Две пары крейсеров разошлись каждая своим курсом. За Россией и громобоем сразу же увязались парочки японских вспомогательных крейсеров, а утром следующего дня обнаружилось, что Аскольда с Варягом сопровождает четвёрка японских эсминцев. После полудня на русских кораблях приняли радиограмму из штаба флота, в которой сообщалось об ультиматуме Бальфура и о начале боевых действий по его истечении. За Россией и громобоем к этому времени следили уже не вооружённые пароходы Ацусима и Нийтака. Варягу и Аскольду тоже не удалось стряхнуть с хвоста саглидатаев, а ближе к вечеру японцев сменили броненосные крейсера «Кинг-Альфред» и «Левиафан», наведенные самураями по радио. Лайми следовали за русскими до глубокой ночи и отстали лишь тогда, когда командиры Аскольда и Варяга резко изменили курс и оба крейсера полным ходом скрылись во тьме. Рассудив, что кроме Дальнего Русскими те больше некуда, британцы направились к Каталино-Иванскому заливу, на подходе к которому были встречены алмазом и четвёркой из Минцев. Опознав англичан, дозорные корабли в трой эскадре отошли под прикрытие береговых батарей, попути проинформировав по радио командование о появлении гостей. Подойдя к дальнему Кинг Альфред с левиафаном, крейсировали туда-сюда, благоразумно держась вне досягаемости 254-мм орудий береговых батарей. После 3 часов дня силы Лайми значительно увеличились. Из Вэйхайвея подтянулись 4 эсминца типа River, Drake и Good Hope под флагом контр-адмирала Фокса. Ближе к закату сигнальщики флагмана обнаружили приближающиеся со стороны русской базы подлодки в количестве пяти единиц. Субмарины шли развёрнутым строем в надводном положении, но могли погрузиться в любой момент, после чего теоретически незаметно подкрасться. Война ещё не была объявлена, но наличие скрытой подводной угрозы нервировало фокса куда больше, Чем вероятность сойтись в прямом бою с вражескими линкорами, не желая становиться лёгкой мишенью, контр-адмирал потушил собственную интуицию и приказал отойти к маристе. Проведя ночь в 25 милях к зют Ост от Квантунского полуострова, с первыми лучами солнца британский отряд вновь направился к дальнему Помня о подводных, сэр Уиллмот Фокс решил противопоставить субмаринам скоростные и маневренные качества своих кораблей. Выписывая зигзаги и восьмёрки двадцатиузловым ходом, англичане пытались рассмотреть в Таллиннском заливе матч те русских линкоров и крейсеров. Четно Все крупные боевые корабли бесследно исчезли под покровом ночи, а ходившие под берегом тут и там эсминцы и миноносцы недвусмысленно указывали на то, что главная база российского флота готова встретить врага во всеоружии. Отправив в Вэй-Хайвэй предупреждающую радиограмму, Фолкс с тяжелым сердцем направился обратно к берегам Шаньдуна. Нехорошие предчувствия не обманули контр-адмирала. Во второй половине дня внезапно появившаяся у Вэй-Хайвея вторая эскадра российского Тихоокеанского флота подошла на дальность открытия огня. Пять линкоров, семь крейсеров и 22 эсминца, разделенные на несколько отрядов, маневрировали на малых ходах в нескольких милях от берега. По истечении срока ультиматума русские занялись тем, зачем пришли, разгромом британской военно-морской базы. Размеренно пристрелявшись, линкоры накрыли главным калибром береговые батареи Люгун Дао, Хуан Дао, Жи Дао, портовые сооружения и находившиеся на внутреннем рейде суда и корабли. Портовые склады и мастерские запылали пожарами. Четыре эсминца типа River избежали попаданий, разбежавшись по гавани, а крейсера Talbot и Juno получили повреждения от близких разрывов. Английские береговые батареи, вооружённые 152-мм пушками, вели ответный огонь, но он оказался малорезультативным. Сигналщики зафиксировали лишь близкие разрывы в кабеле от Баяна и Олофа. Под прикрытием огня 203-мм орудий броненосных крейсеров русские эсминцы сделали попытку прорваться на внутренний рейд, но внезапно повернули назад, даже не дойдя до линии боновых заграждений. Затем, неожиданно и к огромному облегчению Лайми За дробью стрельбу эскадровая вицы адмирала Чюхнина в полном составе удалилась в восточном направлении. Отряд Фокса примчался к Вэйхайвею после захода солнца, когда русских уже и след простыл. С своим чудесным спасением главный форпост британских военно-морских сил в Жёлтом море был обязан радиографии крейсера Рюрик который сообщил Чухнину о неравном сражении с английской эскадрой в 90 милях к юзюит-осту от Циндао. Выполняя приказ командования, капитан первого ранга Холодовский подошел к точке рандеву с отрядом контр-адмирала фон Фитингофа, где обнаружил славу и основные силы британского восточного флота, которым командовал вице-адмирал Артур Мур. 6 броненосцев, 2 броненосных, 6 бронепалубных крейсеров и 8 эсминцев, которые присоединились к флоту, выйдя из Шанхая, окружили одиночный линкор со всех сторон, готовясь по команде с флагмана засыпать русский корабль снарядами. Радиостанцию славы британцы успешно заглушили работой множества собственных радиотелеграфов, орудия были заряжены и наведены на цель. Канониры с нетерпением посматривали на часы. До заката оставалось часа полтора, до истечения срока ультиматума 20 минут. Далеко за карамоей линкора идущего полным ходом, сгруппировались несколько шлюпок, на которые перебрались экипажи "Печёры" и "Тунгуски", затопившие свои мензаги по приказу фон Фитингофа. Набитые минами корабли не имели шансов уцелеть в артиллерийском бою, не могли и убежать от более быстроходных лайме. Ещё дальше лежал в дрейфе зафрахтованный германский угольщик, захваченный англичанами. С борта Рюрика не разглядели ни шлюпок, ни немецкий пароход, поэтому в штабе Чукнина какое-то время считали Что Петчюри и Тунгуски удалось избежать гибели. Появление на горизонте русского крейсера несколько огорчило Артура Мура, не желавшего дробить свои силы. Тем не менее, вице-адмирал тотчас распорядился отрядить для уничтожения новой цели Argyll, Entry, Niobe, Andromeda, Amphitrite, Argyllot и 4 Esmince, указанные корабли набирая ход. Тремя отрядами двинулись на Норд-Вест, стремясь до захода солнца взять Рюрик в кольцо. Так, не дождавшись белого флага, английские броненосцы грамахнули 12-дюймовками. Описывать ход боя не имеет смысла, так как Лайми имели трехкратное превосходство в количестве 305-мм орудий и шестикратное в 152-мм пушках. Открыв огонь с 50 калибровых, по мере умолкания башен ГК Славы, британские броненосцы сократили дистанцию боя до 30, а затем и вовсе до каких-то 15 калибровых. Избиваемый со всех сторон русский корабль горел, но не сдавался, упорно отстреливаясь из двух-трёх чудом уцелевших 6-дюймовок. С наступлением темноты Артур Мур послал в атаку четверку эсминцев, которые добились четырех торпедных попаданий, после чего английская эскадра взяла курс на Вэй-Хай-Вэй. Слава ушел на дно после полуночи, а сутки спустя американский пароход подобрал в море самодельный плотик, на котором находились тела пяти погибших матросов с геройского линкора. Вот тянувшийся на закате германский угольщик принял на борт шлюпки и команды минзагов. Русские моряки были объявлены военнопленными, а захваченный лайме параход потащился в Гонконг. Капитан первого ранга Хладовский, как вероятно и весь экипаж Рюрика, очень хотел помочь своим боевым товарищам, но объективно оценив ситуацию, Николай Николаевич понял, Что вступил в бой, он просто бессмысленно погубит уверенный ему корабль. Отход в Циндао, до которого было часов 5 на полном ходу, также означал неравный ночной бой, так как Энтрим с Аргайлом имели превосходство в скорости и с помощью Эсминцев могли и должны были загнать Рюрик между молотом и наковальней. Чисто интуитивно Хладовский решил уходить на север, надеясь прорваться с боем, а затем затеряться ночью в открытом море. Рюрик повернул, набирая ход. С мостика с тревогой наблюдали, как в погоню устремляются британские крейсера. Один, второй, шестой, да ещё и четвёрка из Минцеу до да кучи, последние вскоре вырвались вперёд. План англичан был прост как три копейки – обложить русский корабль со всех сторон, чтобы потопить его как славу. Здесь следует заметить, что гибель линкора с Рюрика не наблюдали, но не сомневались в исходе неравного боя. Через полчаса, когда Хладовский приказал начать пристрелку правым бортом по эсминцам Лайми, радисты приняли радиограмму из штаба эскадры, в которой крейсеру предписывалось полным ходом идти к мысу Шантунг. Спустя несколько минут Энтрим выплюнул несколько снарядов из башенных 190-мм пушек, на что Юрик быстро ответил кормовыми 8-дюймовками. Мурамцев считал, что вице-адмирал Чухнин являлся наиболее способным и грамотным флотоводцем России начала 20 века, ставя Григория Павлоча выше самого Макарова. Именно по этой причине Владимир Александрович назначил Чухнина командующим второй эскадрой, и как только началась война, вице-адмирал доказал, что выбор императора оказался верным. Получив радиограмму от Ладовского, Чухнин сразу же понял, что слава обречена. Контр-адмирал Бруно Александрович фон Фитингов, которому царь лично вручил погоны с орлами, предпочтёт смерть потери нового корабля и собственной чести. Что же касается Рюрика, взгляд на карту, то ему нужно продержаться 10-11 часов. Именно столько времени потребуется русским крейсерам чтобы 20-ти узловым ходом дойти до заданного квадрата. Эсминцы добегут туда ещё быстрее. Рюрик способен выжать 17 узлов максимум, следовательно, не 10-11, а 8-9 часов. Но лучше не рассчитывать на то, что он останется на плаву. С одной стороны, ночью британцы вряд ли смогут потопить корабль артогнём, особенно если цель будет огрызаться изо всех калибров. Ардюке будет вести огонь до последнего. С другой Эсминцы представляют смертельную опасность. Радиостанция крейсера, скорее всего, будет выведена из строя и эскадра пойдёт в слепую. Минуту спустя вице-адмирал Чухнин велел плюнуть на Вейхай, вей, который никуда не денется и выдвигаться навстречу британскому флоту. Ознакомив офицеров штаба эскадры со своей задумкой, командующий передал под начало контр-адмирала Ессона все наличные крейсера и эсминцы и попросил, именно попросил Карла Петровича спешить изо всех сил. Следует отметить, что радиограмму Холодовского приняли почти на всех кораблях второй эскадры, и весть о гибели в неравном бою отряда фон Фитингофа А в этом не оставалось никаких сомнений. Лучше любых приказов сплотило личный состав ради одной общей цели – мести за погибших товарищей. Как и опасался Григорий Павлович, четыре английских эсминца сделали свое черное дело. Всадили в борт Рюрика торпеду, атаковали уже в полутьме, потеряли от арт огня Фойла и Ди и попали всего лишь раз – Но это попадание оказалось золотым. На крейсере заклинило руль, и он потерял управление. Далее последовал ожесточённый трёхчасовой ночной бой после подхода шести броненосцев, завершившийся гибелью русского корабля. 305-миллиметровые снаряды с лёгкостью крошили конструкции корпуса Рюрика. Энтрим, а также Кеннети и Чен получили повреждения, причём Эсминсон требовал серьёзный ремонт. Британская эскадра задержалась в районе боя ещё до 2 часа, пока лайме не отыскали шлюпки с остатками команд Фойла и Ди. Выжившие члены экипажа русского крейсера также были подняты из воды. Раниным была оказана медицинская помощь. Вице-адмирал Артур Мур был проинформирован о появлении Овейха и Вейа русского флота. Со сравнительно оперативно он получил радиограмму и о внезапном уходе противника. Это известие встревожило Мура, но ночью, когда англичане топили Рюрик, вице-адмирал Тога Хейхатира сообщил по радио, что корабли его эскадры установили визуальный контакт с русскими крейсерами. Японские отряды шли из Чимульпа в Вейхайвей и находились восточнее Ашантунга, поэтому было логично предположить, что союзники пересеклись с эскадрой Чухнина. Это, в свою очередь, означало, что русские готовы встретить основные силы Восточного флота в открытом море, а отряд контр-адмирала Фоукса имеет все шансы натолкнуться на превосходящие силы Враресского флота в Вейхайвей и прекратить свое существование. Телеграфировав Фоуксу приказ оставаться в Вэй-Хайвее до прихода японцев, Артур Мур приказал строиться в походный ордер. Вперед в авангард выдвинулись Энтрим и Аргайл. В десятикабельтовых по траверзам флагмана заняли позиции две тройки бронепалубников. В варьергарде тащились эсминцы – Джет и Уэланд вели на боксирах Кеннет и Итчен, Челмер и Арун обеспечивали буксировку. Того и Мур ошиблись. Третий боевой отряд контр-адмирала Девы, состоявший из четырёх бронепалубных крейсеров, действительно имел визуальный контакт с варягом и Аскульдом, разглядев в темноте смутные силуэты, частично перекрывавшие один другого. Японцы сочли, что им постречались четырёхтрубные баяны и олов, последние в это время стремительно шли на юг, как и вся эскадра вице-адмирала Чухнина. До рассвета оставалось около часа, когда сигнальщики Амфитриды заметили в предутренних сумерках по правому борту какой-то корабль. Пару минут спустя, нырнувший в полосы низко стелющегося над водой тумана, опознать незнакомца не удалось. А когда он внезапно выскочил из тумана, словно чёрт из табакерки, сигнальщики заорали, что это навик. Его появление оказалось настолько неожиданным, что командир и офицеры Амфитрита на мгновение растерялись. Идя встречно пересекающимся курсом, вражеский крейсер нёсся с двадцати узловым ходом, и по идее, должен был проскочить где-то в пяти кабельных за кормой да я дема, концуо корабля правого отряда. Пару секунд спустя лайми забегали словно на скипидарины, безнадёжно опаздывая с наводкой орудий. Цель перемещалась быстрее птицы проносясь мимо Диадема, Навик сверкнул вспышками, выстрелив практически в упор по разъевангельский крейсер четырьмя 120-миллиметровыми снарядами. Один промах. На шканцах Диадема вспыхнул пожар. Амфитрит и Аргонот запоздало громыхнули частью 152-миллиметровых пушек правого борта. Снаряды пронеслись над и за кормой Навика. Едва не найдя себе цель в нескольких милях от Маристи, обнаружив Лайми и вступив с ними в бой, командир навика, капитан второго ранга Шульц, совершенно не ожидал увидеть в каком-то десятке кабельных впереди справа по курсу силуэты английских броненосцев. Решение было принято мгновенно. Курс и скорость не менять. Беглый огонь по врагу всем правым бортам торпеды. «Товс пыли!» Пару минут спустя прямо по курсу были замечены низенькие тени, шарахнувшиеся в сторону, а Монтагю, Дункан и Корнолис один за другим застучали шестидюймовками. Попадания последовали мгновенно. Теряя скорость, загоревшийся крейсер отвернул в сторону, и в этот момент торпеда «Новика» поразила Монтагю. Кратковременная заминка на борту торпедированного броненосца не повлияла на меткость канониров Донкана и Карнолиса. Крейсер Каутранга Шульца получил ещё 3 снаряда, потерял ход и стал уходить под воду. Навик являлся крайним правофланговым кораблём в разведывательно-поисковой зависе из 22 эсминцев и трёх крейсеров сформированная иесом специально для обнаружения эскадры Мура растянувшаяся на целых 12 миль по фронту завеса сработала не самым идеальным образом, но результат был на лицо. Англичанам удалось сначала найти, а затем и атаковать. Решающую роль в этом сыграли обе флотилии Сминцев, командиры которых капитаны второго ранга Коломейцев и Расчаковский проявили себя на все 100. Как только Навик вступил в бой, командир второй флотилии, капитан второго ранга Коломейцев, сразу же повёл свой эсминц на помощь Шульцу. После поворота флотилии на 8 румбов вправо, британские корабли оказались впереди слева по курсу. Первый дивизион, 5 вымпелов, атаковал тройку британских крейсеров с которыми ранее разменивался навик. Второй также пять вымпилов смело пошёл в атаку на колонну вражеских броненосцев. Перестроение и преследование лайми потребовали ненного количества времени, поэтому эсминцы Коломейцева выходили в атаку с первыми лучами появившегося на горизонте солнечного диска. Яркое солнце, к сожалению, не помешало английским наводчикам, встретивших вторую флотилию градом снарядов всех калибров. В итоге корабли 1-го дивизиона не смогли выйти на дистанцию пуска торпед, а 2-й дивизион сцепился в жесткой схватке с шестеркой своих британских визави и так и не смог пробиться к постепенно отстающему Монтегю. Понимая, что поврежденному броненосцу грозит гибель, вице-адмирал Артур Мур приказал тройке левофланговых крейсеров повернуть назад и разогнать русские эсминцы. Артиллерийский огонь Европы, Необы и Андромеды вынудил корабли 2-го дивизиона спешно спасаться бегством. Меткий и мощный были сильно повреждены и больше не принимали участия в сражении. Повреждения получили ловкий, легкий и летучий чистившиеся в первом дивизионе. В любой другой ситуации англичанам не состыло бы особого труда догнать и добить подранков, но наступивший рассвет в прямом смысле этого слова высветил две серьёзнейшие угрозы. Первый из них являлись 12 эсминцев первой флотилии капитана второго ранга Ересеева после нескольких поворотов и перестроений нагонявший эскадру Мураскормы и Боярин с Алмазом замеченные на левой раковине. Вторая угроза была не менее опасна, чем первая. В 75 кабельтовых по правому борту из утренней дымки проступили силуэты богатыря Олега Олафа и Баяна, отряд контр-адмирала Ессена. Как только позолили видимости дистанция, этот четвёрка открыла огонь под Даядему, Амфитриту и Аргоноту. Русские броненосные крейсера являлись слишком опасным противником для тройки бронепалубников, поэтому вице-адмирал Мур приказал последним развернуться, отойти в варйергард и присоединиться к sister shipам. Исполняя этот приказ, Амфитрит, Аргонота и Даядема Последовательно поворачивали на 16 румб влево, перекрывая броненосцем линию ведения огня от одновременно Entrym и Argyle, получили указание выдвинуться вперёд полным ходом, чтобы парировать вероятную попытку IES на сделать кроссинг за T. Когда наконец стройка бронепалубных крейсеров разблокировала директрису Albemarle Grammachtel из 305-миллиметровых орудий, Следом пристрелкой занялись и остальные броненосцы. Кроме Монтагю, отставшего уже миля на две, русские не стали вступать в невыгодную им ард-дуэль. Как только поблизости упали первые крупнокалиберные снаряды, отряд Ии сына красиво повернул все водруг на ост и полным ходом вышел за пределы досягаемости ГК английских броненосцев. Энтрим и Аргайль увязались следом, вступили в перестрелку с бэкатрём, но спустя некоторое время спешно отошли обратно. Русский отряд слажено перестроился, повернув все вдруг на норт. Поднимавшееся по небосводу солнце испарило остатки тумана и мглы, и в какой-то момент сигнальщики Альбемарла разглядели на горизонте полоску дыма, спустя несколько минут полоска трансформировалась в облачко дыма. Энтрим и Аргайл выдвинулись вперёд, чтобы произвести разведку, и через полчаса морально нокаутировали Мура и офицера в его штаба радиограммой. На горизонте линейный флот противника. Как и подобает истинному британцу, в критической ситуации Артур Мур не потерял присутствие духа, скрипнул зубами, Командующий Восточным флотом твёрдым голосом стал отдавать приказы. Контр-адмиралу Джорджу Калагану перейти с Монтагю на Амфитрид, взять под своё начало все шесть бронепалубников и парировать угрозу со стороны Ессена. Энтрим и Аргейл получили задачу атаковать русский линкор из носовых курсовых углов. Кеннет и Итчен оставались при торпедированном броненосце который не мог дать полного хода. Мало кто верил, что Монтго и оба Исминца уцелеют в предстоящем бою. Повернув на 5 румбов влево, английская эскадра перестроилась и легла на курс ведущий к китайскому берегу. Корабли быстро набрали ход в 17 узлов, оставив позади Монтго, тащившегося на 14 и пару Исминцев. К сожалению, примитивнейший до глупости план подсунуть врагу лёгкую добычу потерпел неудачу. Русские не обратили особого внимания на севший носом броненосиц. Увидев, что лайнеи спешно перестраиваются и меняют курс, Григорий Палыч Чухнин приказал повернуть на шесть тромбов вправо, разобрать цели и по готовности начинать пристрелку залпами. Быстро выяснилось, что придётся иметь дело с 5, а не с 6 броненосцами, как предполагалось ранее. Это облегчило задачу выбора целей. Каждый Ленкор открыл огонь по соответствующему кораблю в колонне противника. Шестёрка британских бронепалубников, образовавших подобие келеваторного строя за кормовой броненосной колонной, вступила в перестрелку с подходившим полным ходом с востока отрядом Иессана. Энтрим и Аргайл набрали ход, спугнув Боярина и Аламас, и неожиданно для себя обнаружили 85 калибровых нового противника. Аскольт и Варяг шли параллельно сходящимся курсом, обходя колонну Линкоров с правого борта. На мостике Альбемарла не видели появления этих двух крейсеров, прикрывшихся корпусами и дымом Линкоров. План Мура моментально затрещал по швам. Удрав из-под огня бронепалубников, «Могучий» и «Мстительный» подошли к «Новику», и до того, как корабль перевернулся, успели принять на борт полторы сотни человек из числа его экипажа. Спустя 40 минут, когда «Лайми» удалились, флотилия Коломейцева возвратилась к месту гибели крейсера, и «Могучий» поднял на борт еще 18 моряков – Всех спасённых передали на метки и мощные, которые лишились части дымовых труб, трёх пушек и могли выдать узла 22 максимум. Теоретически, два десятка эсминцев могли бы быстро добить Монтагю, но, как уже говорилось, вице-адмирал Чухнин не поддался на врарскую уловку. Броненосец с каждым часом отстающий на 2-3 мили Несколько не мешал русским линкорам громить английскую эскадру, и его гибель на данном этапе сражения никак не компенсировала вероятную потерю нескольких касминцев. С другой стороны, 305-миллиметровые орудия Мантгю вынудили иесцына держаться от него подальше, и контр-адмирал вступил в бой с Калагоном позднее, чем планировалось. Когда стало ясно, что Урарская эскадра идёт генеральным курсом, вице-адмирал Чоктин по радио приказал флотоилям Колобейцева и Елисеева обогнать британцев, а затем атаковать Entrem и Argyll. Алмаз и Боярин благоразумно держались от вышеуказанных броненосных крейсеров слева по курсу в 55 кабельных. Вице-адмирал Артур Мур прекрасно видел маневрирование русских из Сминцев и быстро разгадал замысел своего визави, но англичане так и не смогли придумать никаких контрмер. Все наличные силы были втянуты в битву. Единственный козырь в виде четвёрки из Сминцев Мур не желал бросать в бой до самого последнего момента. Планируя генеральное сражение, Григорий Палыч собирался на 100% использовать двухкратное превосходство своих линкоров в орудиях ГК, ведя огонь с 70-75 калибровых. Стрельба на такой дистанции неизбежно означала большой расход 305-миллиметровых снарядов и исключала из игры многочисленные 152-миллиметровые пушки с обеих сторон. Чухнин учел и тот факт, что предыдущую ночь английские канониры провели в напряжении, в то время как их русские визави имели возможность немного отдохнуть перед боем. Перестреливаясь с Варягом и Аскольдом, Аргайл и Энтрим с каждой минутой все дальше и дальше отрывались от броненосцев и через три четверти часа удалились вперед уже на 50 кабельтовых. Сзади броненосную колонну «Мура» буквально подпёрли шесть сравнительно тихоходных вымпелов «Калагана». Головной амфитрит вступил в келеватор «Дункану». Бронепалубники сильно страдали от русских 203-мм снарядов. Ард-дуэль на дистанции в 65-70 кабельтовых, длившаяся три четверти часа, так и не выявила победителя. Русские снаряды ни разу не проникли в Авроровские погреба и машинных котельные отделения. Британцы также не смогли нанести смертельно опасных повреждений нашим линкорам. Перелом наступил на 46-й минуте боя, когда флотилии Коломейцева и Елисеева пошли в атаку. Атака минных флотилий не стала неожиданностью для Лайми. Её ждали с минуты на минуту а Грайл и Энтрим оперативно отвернули влево, перенося огонь на эсминцы. Три минуты спустя налево повернул Албим Марл, а следом за ним поворачивали и остальные броненосцы. Строй английской эскадры изогнулся, ломаясь. Чухнин не стал повторять маневр британцев, так как рисковал оказаться у тех на правой раковине со всеми вытекающими из этого последствиями. После сигнала с Вагмана пятёрка русских линкоров неожиданно повернула влево всем вдруг на 8 румбов, образовав строй фронта. Носовые башни линкоров не прекращали вести огонь, частично развернувшись на новые цели. В прицелы Цысаревича и Бородино попались танкашкурые крейсера Калагана. Сразу же после маневра линейных сил отряд контр-адмирала Ессена развернулся все вдруг через левый борт на 16 румбов, расходясь с британцами контр-курсами. Через несколько минут броненосные крейсера совершили последовательный поворот на 6 румбов вправо, и Ессен нацелился окончательно отсечь Монтагю от основных сил Лайми. Дождавшись, когда отряд тейе сына исполнит задуманный манёвр, Чухнин приказал ещё раз повернуть влево всего вдруг на 8 румбов, после чего последовательно повернуть вправо на 3 румба. В результате под огнём русских Ленкора оказались Донкан и бронепалубные крейсера контр-адмирала Калагана. Окутанный дымом пожаров Дон Кан вскоре повернул следом за систершипами. На корме броненосца творился сущий ад, а потерявший первую дымовую трубу амфитрит неожиданно повалился на правый борт. Ломая строй, бронепалубники стали спешно отворачивать, выходя из боя. После гибели флагмана Калагана пришел черед Европы. Попадание от 305-миллиметрового снаряда Царевича вызвало детонацию погребов и английский крейсер исчез в облаке дыма. Когда облако дыма немного сместилось в сторону, сигнальщики Богатыря и Олега на мгновение увидели вертикально уходящий под воду форштевень Европы. Отсекая Мантагю от остальных сил Лайми, отряд контр-адмирала Ессена попал под огонь указанного корабля. Получив попадание от 305-миллиметровым снарядом, богатырь резко сбросил скорость, в результате чего Аргонот, Даядем, Небе и Андромеда смогли выйти из-под обстрела и в конечном итоге избежать гибели. Меткий выстрел «Монтагю» вынудил Карла Петровича и Ессена всерьез заняться своим обидчиком. Обрушив на броненосец град снарядов, удалось вывести из строя его носовую башню ГК, а через четверть часа удачно угодивший осколок заклинил и кормовую «Монтагю». За этот успех пришлось заплатить серьезными повреждениями баяна, в который угодила пара 305-мм снарядов и искореженной дымовой трубой богатыря. Потопить Монтагю не удалось, так как главный броневой пояс корабля выдержал шквальный обстрел из 203-мм и 152-мм орудий. Отряд Иессена потерял драгоценное время. Сосредоточенный огонь трёх линкоров вызвал пожары и сильный взрыв в кормовой башне Дункана. Детонации погребов, к сожалению, не произошло, а затем и вовсе лишил этот броненосец хода. Русские с этого и ждали, быстро переключились на Корнаолис, Расл и Эксмут. Британцы, занятые отражением массированной торпедной атаки, ответили 6-дюймовками левого борта сделав четыре выстрела, кормовая башня Корнолиса умолкла, заклиненная прямым попаданием. Отбиваясь от флотилии Елисеевой и Коломейцева, лайми потопили ловкий, молодецкий и деятельный, были повреждены могучий, достойный, точный и твёрдый эти корабли больше не принимали участия в сражении. Ни одному из русских ясминцев не удалось выйти на дистанцию пуска торпед, поэтому все уцелевшие в Импилы отошли к северу, где соединились с варягом Аскольдом, боярином и алмазом. Минут через 10 заполошенной стрельбы беглым огнём изо всех калибров вице-адмиралу Муру показалось, что торпедная атака врага будет отбита без потерь со стороны просвещённых мореплавателей. Однако уже через пару минут лёг на борт Амфитрит. Затем взорвалась Европа, стал отставать и в итоге потерял ход Дункан. Запылал пожарами Корнолис. Русские линкоры вышли на левую раковину, оставшиеся в строю броненосцы спешно развернули башни, начав отвечать врагу главным калибром. Именно в этот момент Артур Ремор понял, что сражение по сути проиграно. Стрелять по кораблям Чухнина мешало облако дыма на месте гибели Европы, перекрывшее всю видимость на левой раковине, а удиравшие бронепалубные крейсера в свою очередь не давали накрыть залпами отряд Ессенна. Самое же главное, чёртовы бронепалубники не позволяли поворотом влево сделать русским линкором кроссинг ZT поставив врага под продольный огонь, единственное, что ещё можно было предпринять, бросити в атаку четвёрку из минцев, что мур и сделал. Видя, что четвёрка английских крейсеров мешает собственному же броненосцам обрезать курс его отряду, Григорий Палыч Чухнин выжал из этого момента максимум. Не обращая внимания на стрельбу Дункана и Карнолиса, приказал сосредоточить огонь на рассле. Далее произошло то, что давно должно было произойти. 305-миллиметровый бронебойный снаряд пробил барбет карамовой башни, воспламенив пороховые заряды. Огонь проник в погреба, и броненосец с грохотом исчез в огромнейшем облаке дыма. Карнолис повернул вправо, обходя место гибели Расла и исчез в дыму, словно его и не было. Следующим мишенню в пятёрке русских глинкоров стал Эксмут. Подиму, к сожалению, не могли стрелять карамовые башни большинством матылотов, не хватало угла поворота, поэтому вновь досталось Дункану. Облако дыма наконец сползло в сторону, позволив канонирам разглядеть в своих прицелах отряд Чухнина. Флагман Мура открыл огонь и быстро добился попаданий в боевую рубку и носовую возвышенную башню Цесаревича щедчего головным. Осколки 305-миллиметрового снаряда проникли в боевую рубку, убили и ранив практически весь командный состав корабля. Повредив приборы и оборудование, броненосец потерял управление и покатился вправо. Средом за ним повернул было Бородино, но практически сразу же лег на прежний курс. Командующий не отдавал приказа менять курс. Потерявший управление Цесаревич, совершил циркуляцию, очень не вовремя перекрыв директрису и где-то через четверть часа пристроился флагману в келеватор. Став головным, Бородино был поражён тремя 305-миллиметровыми снарядами Эксмота и АЛБ Марла, а затем подвергся торпедной атаке. 4 эсминца полным ходом неслись навстречу, словно вознамерились таранить русский корабль. Линкору пришлось круто отвернуть его влево и задействовать 75 из 152-миллиметровые пушки. Следом повернули к князь Суворов, Александр III и Орёл. Результатом вынужденного манёвра стало то, что основные силы противоборствующих сторон оказались на расходящихся курсах на расстоянии 75 кабельных дуг друг от друга. Таким образом, линкоры Чухнина уже не могли настичь уходившие полным ходом Эксмут, Альбемарл, а также Корнаолис который спася благодаря вовремя подоспевшим Энтриму и Аргайлу отогнавшим оскольт варяк и пятёрку Есминцев. Отчаянная атака британских Есминцев захлебнулась. Уэланд и Джет получили тяжёлые повреждения и позднее были добиты Боярином и Алмазом. Давший был ход Дункан стал жертвой массированной торпедной атаки Есминцев в первой флотилии. После пары торпедных попаданий у короля одним кораблём стало меньше. Монтагю героически отбивался до последнего, пока поражённый тремя торпедами не ушёл на дно под флагом Святого Георгия. Сопровождавшие броненосцы Кеннет и Итчен ускользнули, так как командующий приказал поберечь уголь и не гоняться за подранками по всему океану. Одержав победу, вторая эскадра до полудня крейсировала в районе боя с спасе уцелевших как своих, так и английских матросов и офицеров. Очухнин, Писаревский и Ессен решали, что же им делать дальше. Первым делом адмиралы подсчитали оставшиеся в их распоряжении силы и ресурсы. Вторая эскадра Лишилась «Навика» и трех эсминцев, линкоры израсходовали 50-60% снарядов ГК, крейсера – 25-40%. Самое же главное, запасов угля на эсминцах не хватало, чтобы своим ходом добраться до родных берегов. Поэтому вырисовывался один единственный вариант действий – заход «Навика». В Цюндао бункировка, передача в немецкий госпиталь тяжелораненых по возможности исправления кое-каких повреждений. Дальнейшие планы озвучил контр-адмирал Ессен, высказавшись о том, чтобы наведаться с ответным визитом в Гонконг. В Цюндао пришли поздно ночью. Сразу же по приходе немцы огорчили союзника новостью: Япония объявила войну России. Это означало, что посещение флотом Гонконга откладывается на неопределённый срок, а вдали придётся прорываться с боями. Вопрос только зачем это делать. Главная база Тихоокеанского флота, исполняющий обязанности командира которой был начальник бригады подплавок Капиранк Чен Сович, обязательно сумеет постоять за себя, чего не скажешь о силах береговой обороны в многочисленных портах страны восходящего солнца. «Господа, в сложившейся ситуации наилучшим решением будет активная наступательная стратегия», заявил Григорий Павлович Чухнин и в следующие полчаса посвятил обоих контр-адмиралов в свои замыслы. Висаревскому и Иессену план понравился, после чего с задумкой ознакомили командиров Линкорров и крейсеров первого ранга. Все указанные офицеры поддержали идею командующего эскадрой. На эскадре начался аврал. Раненых перевезли в военно-морской госпиталь Цюндао, на корабли в спешном порядке грузили уголь. Механики и артиллеристы исправляли то, что было возможно отремонтировать в походных условиях. В результате сутки спустя в море смогли выйти все эсминеры, в том числе и те, которые предполагалось оставить в германском порту. За полчаса до ухода второй эскадры при штаб телеграмма из штаба Тихоокеанского флота. Беклемишев информировал Чухнина о появлении у берегов Квантуна японской эскадры. Самураи объявились с первыми лучами восходящего солнца через несколько часов после объявления ими войны. Вместе с японцами подошли и четыре британских броненосных крейсера, хорошо знакомые русским морякам по предыдущим визитам. Врага практически одновременно заметили на наблюдательных постах на острове Гуанлундао и мысе Риф. В дальнем и порт Артурии незамедлительно сыграли боевую тревогу. На береговых батареях в темпе заряжали и наводили орудия. Офицеры-артиллеристы напряжённо вглядывались в далёкие силуэты. Дальномерщики каждые 5 минут докладывали расстояния до целей. Самурайев ждал ГОРЯЧИЙ ПРИЁМ Противник открыл огонь издалека. С 70 кабельтовых выпустив пару десятков снарядов под Дагушаню и острову Санчандао. Судя по тому, как ложились эти снаряды, японцы имели достаточно точное представление о позициях береговых батарей. Последние выжидали, не торопясь начинать арт-дуэль и вместо бога войны... Ответный ход сделали подводные лодки. Следуя вдоль берега, вражеская эскадра последовательно пересекала два района патрулирования субмарин и столь же последовательно потеряла два корабля крейсера Good Hope и Chitose. Причём оба крейсера являлись флагманскими кораблями отрядов контр-адмиралов Фокса и Девы. Победы записали на свой счёт капитаны второго ранга Плотто и князь Трубицкой, командиры Налима и Окуня, одновременно являвшиеся командирами двух дивизионов бригады. Столь скромные успехи тихоокеанских подводников по сравнению с их балтийскими и черноморскими коллегами были вызваны наличием у противника дюжины эсминцев, которые сорвали все последующие атаки русских подлодок. 4 субмарины просто не сумели приблизиться к первому боевому отряду на дистанцию пуска торпед, а после снятия экипажей Читосы и Гутхопа вице-адмирал Того оперативно увёл англо-японскую эскадру подальше от берега. Во второй половине дня Того Хэйхатира ответил на оплюху из-под воды высадкой морского десанта на островах архипелага Блонд. Десантники взяли в плен личный состав русских наблюдательных постов, который, согласно инструкции, не оказал противнику вооруженного сопротивления. Впрочем, всю документацию и телеграфные аппараты наблюдатели уничтожили, оставив самураев с носом.